то дальше слышно. Жил вдовый крестьянин. Был у него три сына, и все были женаты. Жил старик исправно, дети его слушались, и братья между собой жили дружно. Все было хорошо, да одно неладно. Невестки между собой жили недружно, постоянно ругались, а все из-за того, что каждый из них хотел большухой быть. Все были на деле исправны, и каждая из них могла быть большухой. Наскучили старику перекоры невесток. Однажды призвал он сыновей и говорит им, «У невесток каждый день споры дым коромыслом. Надо это прикончить. Я надумал задать им загадку, которая отгадает, та пусть и большухой будет». Только что после этого уж спору не было. Если они будут согласны, то и дел конец. Призвали невесток, и те на это согласились. Поздно вечером старик говорит невесткам, — Вы согласились отгадать загадку? И вот на целую ночь вам загадка. Отгадайте, что дальше слышно? Завтра рано спрошу у вас, и кто отгадает, та и будет большухой. Первая, брань лучше последней, а уговор дороже денег. Помните, на что согласились? Утром рано старик позвался на весь с невестками и спрашивает у старшей, что отгадала ли. Петуха голос, когда он весной поет, по заре дальше всего слышно. — Да, петуха далеко слышно, — говорит старик. — Ну, а ты, — спрашивает он у средней, — когда весной собака лает по заре, то гораздо дальше петуха слышно. — Да, — говорит старик, — пожалуй, собаку и дальше слышно. — Ну, а ты что скажешь? — обращает старик к меньшой невестке. — Хлеб да соль — дальше всего слышно, — говорит меньшая невестка. Да, говорит старик, хлеб да соль за тысячу слышно. Будь же ты большухой.